Глава двадцать пятая. День пятый. «Великие духи!» Ранним утром меня разбудил истошный вопль служанки откуда-то из глубины особняка. Я спешно нашарил рукой свою кочергу и выбежал в коридор. То же самое проделала и Сати. Мы с девушкой подбежали к кладовке, возле которой стояла Мошен, и посмотрели внутрь. В небольшом помещении, где хранились разные запасы, царил настоящий бедлам. В полу виднелось прогрызенное отверстие, а в разных местах лежала непонятная слизь с кусками испорченного риса и другой еды. «Отрыжка хургла!» — воскликнул я брезгливо. Сати опустилась к полу и невозмутимо потрогала массу рукой. «Похоже, так оно и есть». «Что?» «Это и есть отрыжка хургла», — пояснила Пхоль. «Создания до прожорливые и жадные. Что не съедят...» то слюнявят или понадкусывают. Похоже, зверь проник через подпол и прогрыз доски. «Опасные?» Взрослые могут представлять опасность для человека, но в основном хурглы создают проблемы, портя еду и припасы. «Вот гадство!» — воскликнул я, осмотрев Тару. «Мы успели съесть некоторую часть купленного риса, но теперь еда оказалась почти полностью испорчена. Лишь на дне оставалось немного сохранившегося риса. Придется за новым мешком идти в город. К тому же у нас заканчивался целебный бальзам, а без него на тренировках будет совсем худо. Помимо риса имелась масса иных расходов. Свечи и ткань, разные специи, чай и другие припасы. Моашен покупала яйца и молоко в ближайшем селе, откуда сама и была родом. В таком темпе мне не то что накопить на долг не удастся, но и имеющиеся деньги все уйдут очень быстро. В копилке оставалось менее пяти серебряных монет. «Говорила я вам, господин, что доски в кладовой прогнили!» — пожаловалась Мошен. «У господина всегда находились вещи поважнее!» С сарказмом заметила Сати. «Отремонтируем пол. Есть в особняке запас досок. Один хлам старый, что и в печь жалко кидать. Но я знаю плотника тут рядом, который поставит сухие доски недорого. Тогда я схожу после завтрака» кивнул я. «Господин, может, лучше мне заняться вопросом?» — вежливо спросила Мошен. «Почему это?» «Как бы это помягче выразиться?» — замялась служанка. «Молодого господина ненавидят в окрестных селах». Пришла на помощь невозмутимая Сати. «Вы любили устраивать налеты и брать понравившиеся припасы, ничем не заплатив. Грабить, одним словом». «Да, да, я смогу выторговать доски за недорого». — заверила Мошен. «Эээ, ну хорошо», — выдавил я и задумался. «Но было бы неплохо наладить отношения с соседями. Только как это сделать?» «Никак». «Смиритесь, господин», — отрезала Сати, наслаждаясь моим скверным положением. «Попробую я распространить о вас добрые слухи, но не уверена, что это поможет», — покачала головой Мошен, знающая о том, что я реинкарнированный а не прошлый ли кон Мы помогли переместить припасы в соседнее незанятое помещение. Пока Мошен готовила завтрак, я оделся и вышел на задний двор подышать свежим воздухом. Вонь от отрыжки хургла пропитала весь особняк. Однако на веранде также были видны следы полупереваренной склизкой массы. Только и оставалось поражаться тому, насколько же прожорливы эти создания. Я двинулся по следам и вскоре вышел к приоткрытой банной комнате. Похоже, вчерашним вечером забыл закрыть за собой дверь. Я аккуратно заглянул внутрь, стараясь не шуметь. Предчувствие меня не обмануло. Прямо на огненном камне дрыхла маленькая зверушка с огромным набитым пузом. По-видимому, валун сохранил часть тепла, оставшегося после банных процедур. Наевшись, зверек нашел пригретое местечко и заснул. Мое желание расквитаться с врагом как-то поутихло. Я ожидал увидеть какую-нибудь мерзкую тварь, однако Хургл выглядел вполне безобидно. пушистое тельце с коричнево-бежевой шерстью, длинными подвижными лапами и хвостом, слегка вытянутой мордой с большими глазами и огромными ушами. В чем-то напомнил мне чебурашку. Своими локаторами и расцветкой, наверное. Правда, крупные уши с боков имели скорее треугольную форму, а не круглую, но то детали. Милая плюшевая зверюшка — «Нечто среднее между обезьянкой и каким-нибудь лемуром». Мне вспомнился пёсель моей бывшей, маленькая собачка с большими ушами и глазами. До него я считал, что все мелкие гавкающие гады состоят на треть из вредности, на треть из ненависти и на треть из страха. Но пёсель сумел меня переубедить. Мы в итоге с ним близко сдружились». Я скучал по нему больше, чем по бывшей, которая в итоге нашла себе богатенького ухажера и свалила в одну из теплых стран. Не уверен, что дикого зверя можно приручить так просто, но я решил попытаться. Если сделать Хургла нашим дворовым питомцем, возможно, он будет отгонять других вредителей. Я направился на кухню и подождал, пока рис поспеет. Затем набрал полную поварешку свежесваренной еды и направился на задний двор. Мои странные хождения заметила Исати. «Что вы делаете, господин Кон?» «Пытаюсь приручить Хургла». «Тварь где-то рядом?» Девушка в один миг обнажила клинок. «Снова ты со своей извечной кровожадностью. Убийствами ты испортишь свою гармонию Ши и Дао. Но ведь это Хургл. От них одни проблемы». «В каком-то смысле Хургл мне близок. Все вокруг тоже думают, что от Ликона возможны одни проблемы. Вот и проверим, может ли быть иначе». Я направился к бане, а Сати следовала за мной по пятам с горящими глазами. Словно хурглы ее любимое пианино сломали, или вроде того. Я подошел к приоткрытой створке и наклонился. Уши зверька встрепенулись, и он, наконец, проснулся, услышав посторонние шумы. няу ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш Я опустил поварёшку с тёплым коричневым рисом и подвинул через дверную щель. Хургл заметался в поисках выхода, однако баня имела единственный путь наружу, и мы его преграждали. Зверёныш легко цеплялся своими коготочками за любую деревянную поверхность. В результате он мог прыгать не только по стенкам, но даже по потолку. «Отойдём подальше, а то он боится», — проговорил я и отступил от двери. Вскоре Хургл почуял запах и осторожно подошел к оставленной деревянной ложке с большим комком риса. Зверь попробовал кусочек еды. «Вкуснее ведь, чем сухой рис!» Вдруг лемур схватил поварешку с остатками лакомства, прыгнул через проем и бросился прочь по веранде. «Эй, поварешку верни хотя бы!» — побежал я следом. Однако вскоре Хургл и след простыл. Звереныш юркнул в заросли и исчез в лесу. «Ха!» донеслось со стороны Сати. «Что?» — обернулся я. На губах девушки на долю мгновения мелькнул мираж улыбки. Но спустя миг ее лицо снова приняло серьезное выражение. «Ничего, господин. Детеныша, конечно, приручить будет легче, но это все еще хургл, прирожденный вредитель. От него не может быть никакой пользы». «Посмотрим», — хмыкнул я. Мы с Сати направились на непродолжительную тренировку тела, А затем я потратил какое-то время на вырезание новых столовых приборов. Второй нормальной поварёшки в доме не оказалось. Была ещё большая, которую использовали для подачи популярного в округе соевого супа, но использовать её в качестве ложки было сложно. Левой рукой я прижимал деревяшку, второй старательно строгал ножом, коих у Ликона была небольшая коллекция. Изогнутый нож отлично подошёл для скобления округлой полости. Работу совместил с тренировками своего Дао, спуская духовный огонь в собственное средоточие. Было сложно управляться с одной рукой, но через какое-то время я закончил, изготовив грубоватую ложку и поварёшку взамен пропавшей. Шлифовальными камнями отполировал деревяшки. Получилось так себе, но главное, что предметы свою роль выполняли функционально. Настоящий кочегар никогда не чурается работой с деревом. Мне это всегда нравилось хотя и поводов в прошлом мире было немного. Только в лесном домике хозяйничали с приятелями на досуге. Ну а затем мы с Сати разобрали пол в кладовке. Кочерга мимолетной оплеухи пригодилось и в качестве ломика. Конструкция крепилась с помощью реек всего на четыре гвоздя. Фактически доски просто лежали на балках. Моашен привезла на телеге новые доски из ближайшей деревни. К сожалению, инструменты особняка оставляли желать лучшего, в особенности пила по дереву, Но я посчитал это за очередную тренировку. Пилить доски пришлось очень долго. Лишь к вечеру удалось закончить с работами. Как ни странно, плотницкое дело дало мне одну важную вещь. Не скажу, что я до конца принял свое новое, увечное тело, но в такие моменты понимаешь, что и с одной рукой можно сделать многое. Я сидел на веранде заднего двора и глядел на вечерний лес. Мо Шен любезно принесла глиняную чашку с чаем. Я смаковал напиток и любовался тем, как Сати заканчивает свою вечернюю тренировку. Сегодня она отрабатывала удары. В движениях девушки сквозила грациозность и сила. Подобными тренировками можно наслаждаться, словно отработанным цирковым представлением. Вдруг девушка сменила тренировочный деревянный клинок на настоящий и подошла к одному из столбов, вбитых в землю. Несколько секунд она собиралась с мыслями, А затем ее меч резко покрылся тонким, еле заметным слоем серого духовного огня. сатина нанесла почти неразличимый обычным зрением удар, после чего убрала меч в ножны. Верхняя часть деревянного столба съехала и упала на землю, обнажив чистое место сруба. Я аж чаем поперхнулся. Но отнюдь не из-за убойной красоты, недоступной мне духовной техники. «Ты не могла раньше сказать, что умеешь так?» возмутился я. Тогда бы мне не пришлось полдня пилить чертовы доски для пола. «Раскрывать духовные секреты, чтобы починить пол?» — хмыкнула Сати. «Господин шутник?» «Могла бы уединиться где-нибудь и в пару ударов разделать доски. Вот чертовка!» — провозгласил я, но сдержался от того, чтобы запустить в нее кружкой. «А то потом придется лепить и обжигать новую чашку». Было несколько обидно из-за того, что Бхоль наотрез отказывалась учить меня духовным техникам. Но ничего. Я еще свою собственную технику придумаю. Тем более, что моему боевому оружию далеко не все традиционные приемы подходили. А стиль назову «Разящая кочерга». Постепенно я начал привыкать к расписанию тренировок. Если упростить, то получалось примерно следующее. День цунь или тело. День ши или разума. День оттачивания стиля, техник и практических спаррингов. Дао, или душа, оставалась на свободное изучение. Затем тренировки повторялись заново. Глава 26. Сати Бхоль. Сати охотно поддерживала тренировки и участвовала в них сама, с полной отдачей. Она ведь тоже была практиком и ей нельзя было терять форму. «Если ты не двигаешься вперед, значит, идешь назад». Раньше Ликон постоянно таскал ее по злачным местам или терроризировал местное население. Бхоль вынуждена была следовать за ним повсюду, и у нее просто не оставалось времени на собственное развитие. Так что в какой-то степени она, наверное, благодарна за предоставленную передышку и возможность продолжить самосовершенствование. После потери памяти господин взялся за тренировки своего Цуньши Дао весьма активно. Что и неудивительно. Ведь потухнуть с лягушки до личинки — это несмываемый позор. Репутацию ублюдка Ли, конечно, нельзя испортить сильнее, чем она есть. Но наверняка он раздражен тем, что его отбросило назад. Если раньше Ли Кон кого-нибудь вроде Фуня и его прихлебателей считал за пустое место то, скатившись на ступень начинающего, с огромным трудом противостоял шестеркам. Сати нравилось наблюдать за его страданиями. Поразительно, что мужчина начал делать какую-то работу по дому и даже платить за припасы, которые раньше просто взимал с окрестных жителей, пользуясь своим положением. Но Бхоль могла объяснить подобное изменение все той же причиной — изгнанием из рода чай. Ли Кон понял, что больше не обладает протекцией отца — А значит, какой-нибудь серф с вилами может спокойно заколоть родовитого отпрыска. Ни крестьянину, ни его семье за это ничего не будет. Желание улучшить отношения с окружением было вполне понятно. А вот желание приручить Хургл оказалось девушке ненормальным. Словно Ликон потерял не только память, но и мозги. Недаром Сати уже не только про себя теперь величала его сумасшедшим ублюдком Ли. То, с каким усердием он полировал свою кочергу, заставляла ее размышлять о бренности бытия и причинах, по которым она оказалась в таком положении. Возможно, он хочет просто поймать и съесть Хургла. Или закинуть его в городское зернохранилище. Это было бы вполне в духе сумасшедшего ублюдка Ли. Девушка помотала головой, отгоняя непрошенные мысли. Как всегда бывает, в конце занятия она уже не могла толком сосредоточиться. Некоторые отмеряли на тренировке Ши всего несколько часов из-за этого. Но Сати прекрасно знала, что разум развить бывает сложнее тела. В Ордене ее учили, что культивация должна происходить равномерно. Сати считала своим якорем умиротворение. Покой помогал ей противостоять головной боли и внутреннему огню. Умиротворение закаляло ее разум. На самом деле, точно облечь чувство в слова было невозможно. Слишком много у них оттенков, но в повседневной жизни нюансы требуются нечасто. На тренировках Ши много узнаешь о себе, своей личности, своих страхах, проблемах и сильных качествах. Сати дорожила внутренним покоем, поскольку он позволял ей двигаться вперед на пути практика. Стало прохладнее. Вечерний стылый ветер играл с ее волосами и отбирал внутреннее тепло. Сати распространила духовный огонь по телу, прогоняя холод, и решила, что пора заканчивать. Девушка открыла глаза и повернулась к сидящему рядом господину. Только она хотела сказать, что на сегодня достаточно, но так и застыла с раскрытым ртом. Ли Кон смотрел прямо на нее стеклянным взглядом, словно бы видя и не видя одновременно. Такое ощущение, что мысли мужчины витали где-то далеко. При этом выражение лица было до мерзким и похотливым, разве что слюна изо рта не капала. Ли Кон вдруг встрепенулся, поняв, что она больше не сидит с закрытыми глазами. отлично сегодня потрудились», — заметил он и размял плечи. «Заканчиваем». «И что же это значит, господин Кон?» «Ты о чем?» «О вашем срамном взгляде». «Тебе показалось». «Тогда поднимитесь на ноги», — вспылила Сати м, -м ты иди, я скоро подойду», — принялся он юлить. «Вы о чем вообще думаете на занятии по развитию ши? Если не собираетесь работать над собой, то незачем отсиживать зад». «Я как раз и развиваю ши». «Пялись на меня, словно похотливый самец в период случки». «Это действительно помогает мне сосредоточиться». «Не желаю слышать подобной ереси», — всплеснул руками Сати рассерженно. «Еще хоть раз замечу, что вы на меня пялитесь» и о каких-либо совместных тренировках можете забыть». «Ладно, ладно», — пошел он на попятный. «В конце концов, на тебе весь мир не заканчивается. В мире еще много прелестных цветков, которые могут послужить во благо моего развития ши». Сати фыркнула на тему того, с каким опломбом Ли Кон изрекал подобную двусмысленную ерунду. Ей даже думать не хотелось, чем он там занимался. Девушка спрыгнула с камня, размяла ноги и направилась в сторону дома. У тренировочного полигона девушка обратила внимание на срезанный ей уже столб. Ранее Ликон водрузил на него большой рисовый шарик. Все еще тешил себя надеждой поймать детеныша Хургла. По возвращению с тренировки столб показался пустым. «О, похоже, ему понравилось угощение!» — воскликнул подошедший Ликон. «Поди, мечиклювы или попугай склевали!» — фыркнула Сати и продолжила движение. Во время ужина господин активно сокрушался над тем фактом, что деньги подходят к концу. Лейкон размышлял о способах заработка, но все они требовали значительных усилий или знания профессии. Этап личинки всегда самый отвратный. Боевых качеств лишь немного больше, чем у пустого, но недостаточно, чтобы браться за работу наемного практика. С другой стороны, Сати понимала, что ей придется помогать Сюзерену с заработком, поскольку они едят из одного котелка. Девушка выращивала на продажу кое-какие духовные травы, но доход там был незначительный. Да и брать на содержание особняк она никак не могла. «Когда станет холоднее, вы могли бы поработать кочегаром», — предложила она, прекрасно зная, что с бедного населения много не стребуешь. Впрочем, несмотря на ступень личинки, Лейкон имел высокий запас духовной энергии, доставшейся ему после затухания. «Возможно, несколько огненных камней очагов и сможет нагреть». «О, хорошая идея. Это надо ходить камни-радиаторы нагревать», — заметил он, произнеся незнакомое ей слово. «Да бросьте! Никто у нас кочегару платить не будет!» — махнул рукой Мошен, порушив разработанный ей план очередного унижения Сюзерена. «Не может быть ничего прекраснее, чем грозный и кровожадный сумасшедший ублюдок Ли, наследник правящего рода Чай, ходящий по хижинам сервов и заряжающий камни-очаги» словно безродный и бесправный низший кочегар, кем он теперь по сути и являлся. Сати очень хотелось на это поглядеть. «А что так?» — уточнил Ликон. «Медяк другой, может, и заплатят за одну ночь, особенно в мороз. Но здесь живут небогато. Каждую ночь звать кочегара дорого. Хоть и дрова в лесу рубить тоже опасно», — задумалась служанка. «У нас, скорее, дадут поесть немного или саке домашнего охлебнуть. Так местные кочегары и питаются». «Хммм...» «Ясно. Нигде кочегаров не жалуют. А ведь без нас помёрзнут все», — протянул Ликон задумчиво. После ужина Сати сполоснулась в быстро нагретой водичке и уединилась в своей комнате. Медитации дау никто не отменял, и девушка использовала любую минуту для самосовершенствования. Никогда не знаешь, что в следующий миг ударит в голову Сюзерена и куда он потащит ее за собой. К сожалению, мирный период длился недолго. В особняке была прекрасная слышимость. Сати могла определить, когда Мошен моет посуду или полы. Чаще всего бытовые звуки ее не отвлекали, однако в появилось одно исключение. Негромкое, но противное скрежетание, пробивающееся через любые перегородки — полностью ломала весь настрой сумасшедший ублюдок ли усердно полировал свою кочергу глава двадцать семь день шестой ликон конфуз на тренировке не заставил меня посыпать голову пеплом долгое время ничего страшного ведь не произошло смотреть это не преступление Сати помогала мне сосредоточиться на своем якоре, благодаря чему тренировка Ши шла на ура. Все же она являлась одной из самых красивых девушек в округе и отлично подходила для того, чтобы стать моделью для сдерживания потоков духовного огня в моем воображении. Ради развития и силы приходится идти на некоторые жертвы. На следующий день я планировал сходить за Рисом в город, но для начала следовало заняться тренировкой Цунь. Мне казалось что за столь небольшой срок я стал значительно сильнее в физическом и духовном плане. Возможно, это все наследие моего предшественника. Если Цунь-Ши-Дао схожи с тренировками в моем мире, то восстановить былую форму после забвения должно быть проще, чем развивать с нуля. Я надеялся в скором времени вернуться на ступень рекрута. Мы переоделись в тренировочные кимоно и отправились на пробежку. Тело уже слегка привыкло к чудовищным нагрузкам, но все равно приходилось заставлять себя двигаться вперед и не отставать от наставницы. Как и на тренировке Ши, наблюдение за грациозной ученицей помогало мне собраться с духом. Как обычно, я собрал мешающие волосы в хвост и захватил с собой кочергу. Удалось слегка счистить нагар, но в некоторых местах он все еще оставался. Во время полировки мне чудилось, что орудие радуется моему вниманию. Даже кочерге нравилось быть чистой и опрятной. Дни становились холоднее. Приближалось окончание летнего сезона. Зимы здесь короткие и не столь лютые, как где-нибудь у нас на севере в глубине континента. Но для местных жителей это все равно большая проблема. Заготовка дров сопряжена со множеством опасностей, а странствующие кочегары не всем по карману. Однако уже после первого круга бега по неровной местности утренняя прохлада совершенно не мешала. Наоборот, остужало разгоряченное тело. Ледяные брызги, осунувшиеся речушки, приятно холодили ступни. Во время очередного круга из лесных зарослей внезапно раздался шум и порыкивание. Мы с Сати остановились и замерли, прислушиваясь. Вдруг из кустов выскочил маленький зверек с коричневой шерстью, длинным хвостом, большими глазами и ушами. Хургл. Напоминал того самого детеныша, которого мы видели раньше, но я слабо разбирался во внешности этих животных. Хургл сначала забрался на ближайшее дерево, но следом за ним из леса выскочило два крупных змеехвоста, размерами с ягуара. Звери бросились на дерево, и, как оказалось, лазали они вполне отменно. Мощные когти врезались в древесину, остальные мышцы подкидывали тело наверх. Хургл побежал по ветке и спрыгнул на соседнее дерево, но не смог схватиться за ветку и свалился на землю. Завидев меня, зверек поводил носом, после чего ринулся прямо в мою сторону. Змеи-хвосты спрыгнули с дерева и направились также ко мне. Их змеиные хвосты раскачивались из стороны в сторону и издавали грозное шипение. Животные утробно зарычали. Я выставил свою кочергу, готовясь дать отпор. Хургл же внезапно зацепился за мою одежду и вскочил наверх. Я сделал движение, чтобы скинуть наглеца, но тот ловко увернулся и продолжил карабкаться. В итоге Хурглу удалось забраться мне на плечо. Детеныш обвил мою шею хвостом и отчаянно вцепился в мое кимоно. Слабое поскуливание раздавалось от мелкого. Я почувствовал, что он дрожит. Похоже, Хургл запомнил мой запах. Вряд ли бы «Дикий зверь» так охотно принял незнакомого человека. «Ладно», — вздохнул я нервно, — «придется разобраться с проблемой. Если с людьми можно было попробовать договориться, то «Дикий зверь» глух к любым мольбам. Тут либо ты, либо тебя». Холодок пробежал по спине, а руки стали чуть липкими от пота. «Я принял боевую стойку и выставил кочергу, готовый к отражению любой атаки». Оковы страха немного отступили, когда я крепко сжал свое надежное оружие в руке. «Сати, ты не...» Я оглянулся, но не увидел нигде своей наставницы. «Поможешь?» Вопрос сам собой превратился в утверждение. «Значит, мне остается рассчитывать только на собственные силы. Нельзя позволить гадам сцапать меня, а потому необходимо двигаться. Я побежал по тропе, следя за противником. И вовремя!» Внезапно один из змей хвостов раскрыл пасть и исторг из себя сгусток черного огня. Темный коптящий шар быстро сократил дистанцию между нами и чуть не задел мой бок. Огненный сгусток врезался в одно из деревьев, вырвав кусок коры. Щепки не загорелись, поскольку у черного огня была невысокая температура горения. Тем не менее, приятного в таком ударе будет мало. «Даже кошаки умеют больше меня!» — буркнул я, уязвленный. «Пришла пора отведать разящие кочерги!» «Сомневаюсь, чтобы убежать от четвероногих ягуара-гадюк, а значит, драка неизбежна». Кочерга зазвенела после наполнения духовной энергией. Я сократил дистанцию и сделал выпад в сторону одной из тварей. Удар был стремительным, и хвост не успел отреагировать. Раздался гулкий звон после удара кочергой по черепушке зверя. Кошак рыкнул и быстро отступил. Похоже, он не ожидал такой прытия от человека. Сбоку в меня прилетел еще один огненный шар от второго змеихвоста. Я успел лишь подставить под удар кочергу и напитать ее духовным огнем. Раздался грохот, а меня отбросило в сторону. — Гауш! — отчаянный писк хургла вывел меня из короткого периода забытья. Я вскочил и сразу же принял удар когтистых лап на мою кочергу. Гарда сработала отлично, задержав смертоносные кинжалы. Мне пришлось отступить, иначе хвост вторым ударом достал бы меня. Двигался зверь очень быстро, но я мог различать его движения и противостоять. Кочерга мелькала с феноменальной скоростью. Я парировал атаки и наносил ответные удары. Уроки фехтования в бою со зверем помогали слабо, но какой-то толк был и от них. Я заметил, что второй хвост уже очухался и теперь решительно приближался следовало вывести одного как можно быстрее я подставил левый бок и свою левую руку под удар когти больно врезались в плоть однако прием позволил мне нанести страшный удар огненной кочергой прямо в ухо сгиб вонзился внутрь а затем раздался взрыв духовный огонь разорвался с шумом оторвал ухо и опалил шерсть существа зммеи хвост рухнул на землю и затих Второй замер на секунду, дрыгая своим хвостом агрессивно, но затем начал пятиться. Отойдя на безопасное расстояние, второй змей хвост развернулся и бросился прочь. «Фух!» — утер я катящийся градом пот. «Кажется, отбились!» «Ау-ш!» <связывая> <связывая> пискнул Хургл, продолжающий держаться за шею. «Немного успокоив бешено колотящееся сердце, я направился к поверженному противнику». Вероятно, часть удара пришлась на мозг и убила гада на месте. «Да уж», — вдруг истошно взвизгнул Хургал и цапнул меня за шею. «Эй, ты чё?» Но в следующий миг из-за туши зверя выпрыгнул змеиный хвост. Клыки твари цапнули в каком-то сантиметре от моей ноги. Я спешно отпрыгнул назад. Змея продолжала шипеть и бросаться, но оставалась намертво прикованной к основному телу. По всей видимости, у существа есть отдельный мозг, управляющий гадюкой даже после смерти основы. «Спасибо за предупреждение, приятель», — похвалил я звереныша. Я встал на безопасном расстоянии, вытянул кочергу на максимум и принялся лупить змеиный хвост по голове. Попасть было непросто, но периодически удача мне сопутствовала. После нескольких удачных попаданий гадюка упала и затихла. Я на всякий случай добил существо, — размозжив и вторую голову. Вот теперь, похоже, точно всё, выдохнул я. Раздались жидкие аплодисменты. Отличный бой, молодой господин. И что же на этот раз помешало тебе мне помочь? вопросил я раздражённо. Прошу простить, господин Кон. Я не думала, что молодой змеи хвост может составить для вас трудности. Два змеи хвоста, поправил я. Ладно, тебя не исправить. Вдруг от поверженного тела стали отлетать белые искорки. Светлячки вздымались ввысь и пропадали. «Частицы души! Собираетесь поглощать?» «Ах, да!» Я попытался схватить искорки рукой, однако их было слишком много. «Напитайте свое дау духовным огнем и притяните!» Закатило сати глаза. «Вы и этого не знаете?» «Я простой кочегар, и способом ловли светлячков не обучен!» Буркнул я в ответ. Направлять духовную энергию в дао я уже умел, так что много времени мне не потребовалось. Несколько секунд я не понимал, что делать дальше, но внутреннее дао само принялось поглощать окружающую нас душевную силу. Требовалось лишь немного направить поток и продолжить обеспечивать ци. К сожалению, большую часть частичек души павшего змеихвоста я проворонил. Лишь несколько искорок удалось поглотить. Ощущения при этом были вполне себе приятные. Словно глоток вкуснейшего саке, после которого по организму разливается тепло и эйфория. Подозреваю, что после поглощения большого числа искр можно и опьянеть. Аж воспылал! Я несколько увлекся созерцанием своего внутреннего мира и не заметил, что с тушей начали происходить изменения. Какое-то огненное существо багрового цвета вылезло из земли и принялось поглощать тело хвоста К нему присоединилась куча огненных существ поменьше. «Это еще кто?» «Подземные духи пришли полакомиться духовным огнем и мясом хвоста пояснила Сати. «Если не принимать меры, так будет происходить со всеми телами, не лишенными духовной энергии». «Что? Это моя добыча!» — взвыл я. Я направил черный огонь в кочергу и нанес смачный удар по самому крупному багровому духу. Удар отбросил существо в сторону. Хургл, словно что-то подозревая, спрыгнул в этот момент с моего плеча. Ответный удар духа отправил меня в продолжительный полет. Я ударил со спиной о бамбуковое дерево, после чего грохнулся озимь. Вскоре темнота в глазах прошла. Несколько секунд я лежал и пялился в небо, виднеющееся в просветах межлесных крон. «Гауш?» да — подоспел ко мне хургал «Похоже, он и впрямь привязался к вам, господин кон задумчиво проговорила подошедшая Сати. «Грош!» — зашипел на неё зверёк агрессивно. «Ты чего?» — нахмурилась девушка. «Не я здесь главная злодейка!» «Грош!» «Ладно, не шипи на Сати, чебурашка. Она просто юная заблудшая овечка, не желающая смотреть правде в лицо. Я потрепал зверька по холке, и ему это явно понравилось». Шерсть у Хургла была вполне себе мягкой и приятной на ощупь. Кряхтя я поднялся и вскоре нашел свою кочергу поблизости. Раны от когтей на моей левой руке болезненно пульсировали. Мы подошли к месту гибели хвоста и понаблюдали издали за процессом поглощения. Духи огня облепили тушку со всех сторон и яростно обгладывали плоть, будто пираньи. На расстоянии казалось, что тело просто горит разноцветным пламенем. Буквально за несколько минут от массивной туши остались лишь кости, которые еще какое-то время вяло лизали маленькие язычки пламени. «И много таких духов обитает внизу?» «Много», — кивнула Сати. «Подземное царство полно свирепых духов». «Если они нападают на любого павшего, то как вообще охотиться?» «Чтобы избить духов со следа, используют морозильное зелье. Его получают двумя способами. Из особой слюнной железы, которая есть у всех хищников, а также из редких растений, что растут высоко в горах. Охотники морозильные зелья покупают в лавке алхимика обычно. «Охота вообще прибыльное дело?» — поинтересовался я. «На жизнь хватает. На жизнь хватает. Но безрассудные охотники долго не живут». Я посмотрел на кочергу в своей руке. «Раз я смог завалить змеи хвоста, значит и практик ступени личинки может на что-то сгодиться». Деньги быстро подходили к концу поэтому следовало думать о своем пропитании. «Интересно». Протянул я задумчиво. Глава 28 «Нам необходимо обработать ваши раны, господин Кон». «Да, конечно». Мы направились обратно к дому. Хургл догнал меня и забрался по одежде на плечо, где и устроился с комфортом, словно всю жизнь там сиживал. «Что вы будете делать с Хурглом?» — поинтересовалась Сати. «Оставить ее в качестве резервного пищевого запаса?» «Да уж!» — зашипел на нее зверек, словно умел понимать людскую речь. «Акстись, кровожадина! Тебе дай повод, всех расчленишь, поглотишь и пожрешь!» «Неправда!» — гневно воскликнула она. «Я не...» «Да пффф!» — Сати резко замолкла и отвернулась, решив не реагировать на мои слова. «Похоже, ты потерял своих родителей, да, малыш?» — погладил я бок Хургла. «Гауш. Ладно, присмотрим за тобой. Главное, веди себя прилично». Мы вернулись в дом. Сати занялась моими ранами, а я попросил Мошен вынести миску риса нашему новому постояльцу. Служанка послушалась, хоть и долго возмущалась. «Вы что же это, господин, удумали Хургла приручить?» но ведь от него будут сплошные проблемы. — Живем-увидим, — поморщился я от того, как Сати туго стянула бинты над раной. — Может, от него и польза будет? — Кстати, его зовут Чебурашка, или Чебур, сокращенно. Хургал активно поглощал рис, громко чавкая и плюясь. — Как? Чебуль? — уточнила Мошен. — Чебур, — повторил я. — Чебуль, — произнесла Бхоль. — да У местных с твёрдым звуком «р» всегда были сложности. Даже мне непривычно язык так выворачивать. Ладно, пусть будет чебуль. «Ах, и намучаемся мы с ним!» — покачала головой служанка. Бальзама осталась на донышке. Уведомила ученица, осмотрев горшочек. «Скверно! Сколько такая баночка стоит?» «Тридцать-сорок серебра». «Сколько?» «Тогда следовало распоряжаться экономнее». «Прошу простить, что заботилась о ваших ранах, господин Кон», — произнесла она сухо. «Сплошные расходы», — вздохнул я. «Он ведь называется бальзам шести лепестков. Откуда ингредиенты берутся?» шипалист и перцовую мяту можно вырастить на огороде. Жгучий лист также собрать не проблема. Гнойный гриб и кровосвертка растут только в лесу. Сложнее всего найти жемчужную орхидею». Она растёт только в тёмных местах, подземных кавернах и норах. — И ей свет не нужен для роста? — задумался я. — Подожди, а гнойный гриб точно часть бальзама? — Конечно. Он духов порчи убивает. — Ясно. — обдумал я состав по-новому. — Но раз бальзам работает, то и демон с ним. — Тебе известен рецепт? — Да. Рецепт изготовления бальзама шести лепестков мы изучали в Ордене. «Это все произрастает у нас в округе?» «Это так. Но вам рано отправляться в поход, господин», — покачала она головой. «Лучше сосредоточьтесь на тренировках». «Ты просто сама не желаешь пропускать тренировки», — фыркнул я. Чебуль слопал двойную человеческую порцию и завалился дрыхнуть прямо на пол. Пузо его снова начало походить на барабан. «Но ты проглот», — протянул я. «Кажется, ему понравилось спать в бане». Я подхватил Хургла на руки. Обезьяна-лемур проснулся и забрался мне на плечо снова. Ему не нравилось сидеть у меня на руках. Я отнёс Чебуля в банную комнату. Подсунув руку в отверстие теплового камня и выпустив духовный огонь, мне удалось его немного нагреть. Затем я спустил Чебуля на валун. Почувствовав тепло, наевшийся Хургл сразу же раскинул лапки в разные стороны и задремал. «Раз такое дело, отложим тренировку и сходим в город», — решил я. «Будем надеяться, что хотя бы там обойдется без проблем». ах очередное кимоно штопать!» — вздохнула Мошен. «У вас так одежды без швов и не останется». «Не страшно. Я ведь больше не наследник рода чай, и на высокие приемы ходить не собираюсь». Широкие полы парадного хань-фу скрыли бинты на левой руке. Впрочем, и выходная одежда имела грубоватые швы, скрывающие прорехи от оружия, полученные в ходе разборок с Фунем и прочей шушерой. «Щит я с собой взял», — наученный горьким опытом. Только мы вышли на основную дорогу в город, как нам по пути попалась полупустая телега. «Эй, дядя, до Шейджоу подбросишь?» господин Лейкон! Ну, э полезайте Телегу подбрасывало на ухабах, но всё одно удобнее, чем пешком ступать. Можно было бы совместить поход в город с тренировкой. Пробежка бы сократила время в пути в несколько раз. Однако бегать в ханьфу считалось неуместным. Все равно, что у нас бы на стадионах бегуны соревновались в строгих костюмах с жилетками и пиджаками. После забега предстали бы в непрезентабельном виде. возница не решался и слова сказать. Так его пугала моя незримая аура. Когда мы спрыгнули после въезда в город, мужичок хлестнул свою клячу, и в резвом темпе убрался подальше от моей персоны. У известности есть свои отрицательные стороны все-таки. Мы двинулись в сторону рынка. Прогуливаясь по узкой улочке, я снова ловил на себе презрительные взгляды. Но никто не желал встречаться со мной глазами. Сразу отводили взор. Случайные прохожие спешили перейти на другую сторону улочки, а некоторые и вовсе разворачивались. Неожиданно из одного из проулков донесся женский визг нет Прекратите!» Я насторожился и подошел к переулку. Между двумя домами имелся небольшой промежуток, заполненный разным бытовым хламом и мусором. Мы с Сати увидели, что двое парней зажали у стены женщину средних лет, на лице которой виднелись слезы. кончая ерепеница! Твой муж нам задолжал!» «Это его проблемы. Я никогда в жизни не паду так низко, чтобы расплачиваться собственным телом. Отпустите немедленно!» Ха -ха -ха -ха, разбежалась Что ж, настало время герою-кочегару вмешаться и показать себя во всей красе. «Нехорошо обижать девушек!» — произнес я вкратчиво, ступая в проулок. «Чё? Ты ещё... Сумасшедший ублюдок ли?» — воскликнул один из них поражённо. «Собственной персоной!» — шаркнул я ножкой и положил ладонь на застёжку кочерги, готовый выхватить её в любой момент со с, -с, -с — вдруг проговорила незнакомка. — Г-г-г-господин Ли, всё в порядке. Просто небольшие разногласия возникли, ничего серьёзного. Пойдём, живее. Девица взяла под руку тех, кто пытался над ней надругаться, и повела в противоположную сторону из переулка, нервно оглядываясь в нашу сторону. Воители не стали ей препятствовать. Они также выглядели напряжёнными из-за появления известной персоны. «А как же обещание никогда в жизни не падать так низко?» — пробормотал я растерянно. «Творить добро сложнее, чем путём злодея идти. Ли Кон ручается!» — произнёс я печально. «Вы желали выступить в качестве героя и спасти попавшую в беду даму?» — поинтересовалась Сати с ехицей. «Всё ещё хотите обелить своё замаранное имя?» «Что в этом плохого?» «Ничего, господин». Быть может, вы хотите, чтобы я изобразила из себя жертву? Вы явитесь на помощь в нужный момент и спасете на глазах у толпы. Тебя тут знают. Я умею маскировать свою внешность. Спасибо за предложение, но нет. Почему? Потому что это не путь кочегара. Уже не первый раз я слышу эту фразу от вас, господин. Но что это за таинственный путь? Путь нельзя объяснить. Ему можно лишь следовать. Заявил я приняв мудрый вид. «Хм, понятно», — задумалась Сати. «Шутка про кочегаров, которая гуляла среди моих коллег, зашла дальше, чем я мог предположить. Я ведь и сам не знал, что это за путь кочегара такой. Но подшучивать над горделивой и надменной Бхоль, сбивать с нее спесь, было всегда приятно и полезно».